Но первое впечатление от городка было скорее приятное. тихий зеленые, на окраине пятиэтажки, одинаковые, как братья-близнецы. Ближе к центру их сменили двухэтажные дома со стройки XIX века. На окнах – горшки с геранью, на крылечках – дремлющие коты. Такое впечатление, будто ты каким-то фантастическим образом перенес на сто лет назад. Если бы не машины, их количество слегка удивляло.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 «Переолог, сворачивай!» – скомандовала она. Я свернула, приткнулась между двух машин, и мы вернулись к площади. Ближе к бывшей пожарке, в двухэтажном доме, снабженном скромной вывеской «Адвокат», находилась контора задорного Небольшие окна с решетками. На окнах, кстати, не жалюзи, отюлевые занавески. Женька толкнула тяжелую дверь, звяхнул колокольчик, и мы вошли в крохотную приемную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 При виде его губы невольно растягивались в улыбке. Дело в том, что Задорнов был рыжим. Огненного цвета шевелюра не желала служиться расчески. Волосы будто нарочно торчали в разные стороны. «Почему бы ему не постричься на коротко?» — подумала я, но тут же обратила внимание на его уши. Таких ушей я отродясь не видела. Огромные, торчащие, заостренными вверху кончиками. Симпатичная физиономия Задорнова —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 Задорнов посмотрел на нас с некоторым недоумением. Пришлось пояснить. — Так зовут женщину, которая приходила к вам по поводу дома. Арина беспокойно поёрзала и робко сообщила. — У моего племянника учительницу так зовут. Он в шестом классе учится. Она англичанка, ну то есть английский преподает. Они вечер устраивали. А я язык немного знаю. Вот она и попросила помочь. — Так она к вам сюда приходила? — Может, и она.